Когда начинать инвестировать? Ну и последнее. А когда же начинать? Сегодня? Или еще немного подождать? Давайте посмотрим на двух братьев. Алексея и Александра. Оба имеют возможность ежегодно инвестировать по 5000 долларов под 10% годовых. После учебы Алексей решил сразу создавать капитал. И 10 лет подряд инвестировал по 5000 долларов в год. Это 415 долларов в месяц. Потом у него появилась семья, лишних денег уже не было, и Алексей перестал делать отчисления. Александр после учебы 10 лет жил для себя. Он не задумывался об инвестициях и отложил этот вопрос на будущее. В 35 у него появилась семья, и Александр осознал необходимость создания капитала. Он начал инвестировать по тысяч долларов в год, 415 долларов в месяц. Было тяжело, но необходимо. Давайте посмотрим, что из этого получилось. За все время в итоге оба инвестировали по 50 тысяч долларов. Алексей создал капитал в 2,5 раза больше, чем Александр. И это произошло лишь потому, что Алексей начал раньше. В 45 лет оба решили перестать работать и захотели получать пассивный доход. Доход Алексея – 700 долларов в месяц до конца жизни. Доход Александра – 270 долларов в месяц до конца жизни. Системный, осознанный и взвешенный подход к финансам семьи, эффективное управление бюджетом и активами, контроль рисков, подготовка и воспитание преемников с детства позволят гарантированно заложить основы своей фамильной династии, оставив след в истории семьи и мира. И в итоге именно ваш портрет будет висеть на стене фамильного замка первым среди равных.